Глава 6. Я на миг зависаю. Олежек? Горло обжигает неясная досада. «Вы про Макарова Олега Юрьевича?» Пытаюсь уточнить будничным тоном, но получается плохо. Она мне дерзко подмигивает. «Для меня он Олежек. Мы с ним очень, очень близкие люди. Понимаете?» «Нет, не понимаю. Мой холодный тон заставляет её на миг замереть». Если вы хотите встретиться с Олегом Юрьевичем, то сегодня он вряд ли появится в офисе. Я намеренно лгу. Олег будет позже, но развязной незнакомке не обязательно об этом знать. Цель достигнута. На красивом лице незнакомки проступает досада. Не появится, говорите. Она постукивает пальцами с идеальным маникюром по столешнице, о чём-то размышляет. Тогда передайте ему, что Свет Агромова хочет с ним встретиться, и чем скорее, тем лучше. Я остановилась в гостинице Континенталь. Впрочем, если он захочет, то может вечером туда заглянуть. Я буду рада встрече. Она же вряет на мой стол визитку. Я сканирую её взглядом. Светлана Громова, адвокат. Знаете, коллегу Юрьевичу сегодня приезжает сын. Вряд ли он сможет заглянуть в гостиницу этим вечером. Будет лучше, если вы запишетесь на приём. Чеканью железным тоном. С губни с накомки срывается смешок. Да ладно, вы серьёзно? Вы хоть знаете, кто я? В моей груди всё горит адским пламенем. Она отрицательно качает головой, прожигая её уверенным взглядом. Нет, не знаю. Но Олег Юрьевич человек семейный. После работы обычно он торопится домой. Давайте я запишу вас на завтра. Завтра в первой половине дня он точно будет в офисе. Незнакомка оскорблена. Она посматривает на меня с усмешкой. Девочка, ты, наверное, немного не в курсе, кто я такая. «Мы с Олегом, как бы тебе это объяснить, немного больше, чем друзья, понимаешь?» Я чувствую, как сердце раскалывается напополам. Олег Юрьевич женат, у него не может быть связи на стороне. Смело смотрю ей в глаза. Она тушуется. «Женат? Олег женился?» Я холодно киваю. «Что ж, запишите меня на завтра». Изумление и разочарование на ее красивом лице сложно описать словами «вы». В 11:00 вас устроят? Немного позновато, но если другого времени нет, то запишите на 11. Она уходит, не прощаясь, с красивой походкой дефилирует по приёмной и громко хлопает дверью. Я смотрю на оставшуюся на столе визитку. Чёрная, с золотым тиснением, она прожигает моё сердце неясной горькой болью. Громмова Светлана Сергеевна, адвокат, президент юридической компании Ваше право. Я ещё не совсем отошла от утреннего инцидента с хомватыми клиентами, и новая встреча окончательно выбивает меня из хрупкого равновесия. Беру в руки визитку, покручиваю. Руки противно подрагивают. Олег же не может мне изменять. Будоражит сознание нехорошие мысли. Нет, Олег не может. Он моя крепость, моя каменная стена. За дверью слышны торопливые шаги. Вскоряй в приёмную валивается Матвей. Кажется, он вымохал ещё на целую голову. Я теперь по сравнению с ним миниатюрная и хрупкая. Тётя Оля, респект. Слышится весёлый рёв, и Матвей, подскочив ко мне, хватает меня в ахапку своими огромными ручищами. Я отбиваюсь от влажных поцелуев в щёку, неловко смеюсь. Поднимаю глаза и вижу в дверях Надю, строгая, сдержанная, одетая в деловом стиле. Первая жена Олега похожа на школьную учительницу. Оленька, привет. Улыбается она хлопает дверь кабинета адвоката. Свёкор прощается с клиентом, и его лицо освещает счастливая улыбка. "Деда!" Наплевав на правила приличия, вопит Матвей и наконец, выпустив меня из своих объятий, несётся к Юрию Васильевичу, как обезумевший от радости щенок. "Никакой серьёзности." Надеу, усмехнувшись, подходит ко мне. "Ты как, Оль?" Я вздыхаю. "Артём вчера на матче получил травму, в гипсе на 2 недели", сообщаю Панура. "Да ты что?" Надя расстроена. «Правда, что ли, тетя Оль?» Оборачивается ко мне Матвей. «А я уже запланировал походы в разные интересные места!» Развожу руками. «Придется вам с отцом без Артема гулять!» «Как же без Артема? Это нечестно будет!» Мрачнеет мой пасынок. Свекра уводит Матвея в свой кабинет, а я, подмигнув Наде, веду ее в хорошо оборудованную кухонную зону. «Коньяк есть? Выпить хочу жутко!» Жалуется мне она. Набежаешь. Я с гордостью открываю бар. Там чего только нет: и коньяк нескольких видов, и мартини, и виски, и херес. Глаза разбегаются. Угощение на любой вкус. Надя улыбается. "Узнаёмая по любимому свёкру. Давай по коньячку, а?" Я киваю, выбираю бутылку хорошего французского коньяка, достаю бокалы на короткой ножке. Надя уже орудует в холодильнике. На столешнице появляется лимон, красная икра и мясная нарезка. «Ну что ж, за встречу!» Бокалы звонко стукаются друг от друга. Надя залпом выпивает коньяк. Я следую её примеру. После напряжённого утра мне просто необходимо немного расслабиться. За первой порцией идёт вторая, а потом с моих губ срывается непрошенный вопрос. «Надь, а кто такая Светлана Громова?» Бывшая жена Олега как раз наливает третью порцию коньяка и замирает. «О-о-о!» – изумлённо произносит она. «Что, и до тебя добралась?» Мне становится совсем нехорошо. Подталкиваю к ней чёрную визитку с золотым тиснением. Хм, надо же, старая любовь не ржавеет. Фыркает Надя с презрением. Моё сердце обрывается и летит куда-то вниз. Что это значит? Смотрю на неё не мигая. Надя присаживается на край стола, вертит в руках бокал с коньяком. Как тебе сказать, Свет огромного бывшая возлюбленная Олега ярко у них пылала одно время, прямо очень ярко. Причём, знаешь, у них это всегда без обязательств было, волнами, то вспыхнет, то погаснет. В общем, стоит свети появиться на горизонте, и всё, искры летят. И как давно у них в последний раз искрило? спрашиваю напряжённо. В последний раз, Оль, искрило как раз перед вашей свадьбой. То есть как? А вот так. Я ещё очень удивилась, что Олег на тебе в августе женился, потому что весь июнь она с него не слазила. Я смотрю на неё и не могу подобрать слова. В сердце болит боль, вспоминая больницу в начале лета несколько лет назад. Макаров привёз лекарства, потом пропал на 2 недели. Я всё переживала, что он обо мне забыл, а у него, значит, был роман на стороне. Внутри меня всё рушится. Весь мой мир сконцентрирован на Лёге. Я же да я его боготворила тогда. Он моего ребёнка от смерти спас. Может, он и женился на мне только потому, что Прохоров его лучший друг? Прохоров. Этот точно всё знал. мелькает догадка. Вспоминаю, как мама и Маргарита уговаривали меня пойти на свидание с Олегом, а я ведь чувствовала, что у него ко мне что-то не то, что не просто так он не появляется после того, как нас с сыном из больницы выписали. Она искала его сегодня, просила, чтобы он к ней в гостиницу вечером заехал. У неё к нему какое-то важное дело, поэтому она прибыла в наш город. произношу глухо. Надя задачно потирает лоб. Но Макаров теперь мужчина семейный, вряд ли он ещё раз на её искру поведётся. И тем не менее, ты, Оль, бдительность не теряй. Светка хищница, если в чью-то шкурку когодки запустит, скинуть её сложно. Несколько мгновений Надя смотрит на меня. Оль, ну что ты так разволновалась? Ну в самом деле, лица на тебе нет. Олег тебя любит, глупенькая. Я же его знаю. Он ради тебя из следственного комитета ушёл, Оль. Всё хотела, чтобы ты с ним никогда не нуждалась. Он с тебя пылинки сдувает. А про Свету я тебе рассказала, потому что предупреждён значит, вооружён. Ты теперь знаешь, что с этой сучкой надо держать ухо востро, и Олега из-за неё не упускай. Поняла? Я молча киваю. Конечно, поняла. Ещё бы не понять. А кто тут без шефа коньком балуется? Слышится задорный голос моего свёкра. «Девчата, ну как можно? В разгар рабочего дня! Ай-яй-яй!» Надя улыбается и крепко обнимает Юрия Васильевича. Он целует её в обе щеки. «Матвея забираю к нам домой. Мать там вкусностей наготовила». Хитро прищуривается свёкор. «Оленька, ты Олега дождись? У меня на сегодня встречи закончены. Очень хочется со внуком пообщаться». «Я дождусь, не волнуйтесь». «И ещё, Оля, об утреннем инциденте я Олегу вечером расскажу, когда вы за Матвеем заедете». Ты молчи пока, хорошо? Хорошо, Юрий Васильевич. Что еще за инцидент? Надя приподнимает брови. Я отмахиваюсь. Да так, у оппонентов нашего клиента нервы сдали накануне заседания. Надя кивает. Ясно. Ладно, еще по одной и по коням. Мне надо в аэропорт успеть по пробкам добраться. Рез через два часа.